Настя. Домой мы приехали уже после обеда. Таксист остановил машину напротив нашего подъезда и, не дожидаясь маминых указаний, я вышла на улицу. Мама задержалась в автомобиле. Стоя одна во дворе своего дома, я изо всех сил старалась не озираться по сторонам, несмотря на то, что меня все больше захватывало чувство неосознанного постыдного страха. Я чувствовала, как кто-то прячется за границами моего поля зрения, крадется, бесшумно ступая мягкими подошвами, еще немного, и он обрушится на меня с неизбежным разоблачением всего случившегося. Мне казалось, что вокруг знают правду и только ждут удобного случая, чтобы вывести меня на чистую воду. Ошеломленная новыми для меня ощущениями, я старалась как можно ближе прижаться спиной к разросшемуся, давно не стриженному кустарнику в палисаднике. Дверка такси открылась, и из нее, на ходу застегивая сумочку, вышла мама. С чувством благодарного облегчения я отправилась вслед за ней. На прикосновении ключа домофон откликнулся протяжным писком, я дернула на себя подъездную дверь, пропуская маму вперед. Дома мы встретили отца. Он стоял в прихожей, готовясь выйти, одетый в свои неизменные кепки с большой спортивной сумкой в руке. Наше возвращение смутило его. Пропихнув меня вглубь квартиры, мама захлопнула входную дверь и, скользнув беглым взглядом по папе, бесцветным голосом произнесла «Привет!». «Привет!». Также без интонации ответил он, ставя сумку на пол. «Куда ты уезжаешь?» «Да». «В командировку?» «Надолго?» Стягивая с себя куртку и, не глядя в сторону отца, спросила мама. «Я ухожу. Навсегда». Ответил он, садясь на невысокий обувной шкаф, выполняющий по совместительству роль скамеечки для переобувания. Куда уходишь?» Прекратив раздеваться, повернувшись всем телом к мужу, спросила мама. «От тебя ухожу», — вымученно ответил он. «Зачем?» — спросила мама, по-видимому, все еще не до конца, понимая сути его слов. «Я тебя не люблю больше», — с какой-то обреченностью в голосе сказал он. «Не говори глупостей», — раздраженно проговорила мама и коротким жестом повесила свою куртку на прибитую над его головой вешалку. «Нам нужно поговорить по поводу Насти», – после небольшой паузы продолжила она. Отец ее перебил, сказав, «Нам давно нужно поговорить по поводу нас». «Сейчас это не важно», – все больше раздражаясь, возразила мама. «Я развожусь с тобой». Все так же, не давая ей закончить фразу, слегка повысив надрывный голос, сказал отец. В квартире повисла неловкая пауза. Я старалась издавать как можно меньше звуков и не попадаться им на глаза. В голове вертелись мысли, смутные воспоминания, ранее услышанные мной нечаянные фразы события. Все постепенно склеивалось в яркую и всерьез пугающую картину крушения мира. А как же я? После минутной паузы, сдавленным и немного севшим голосом, спросила мама. Ты меня тоже больше не любишь. Хотя, знаешь, мне кажется, что ты никогда и не любила меня. Ответил отец, стараясь не понимать сути маминого вопроса. Знаешь, Люда, наша семья строилась на моей любви и твоем позволении любить. И вот теперь все кончилось. Любви больше нет ни у тебя, ни у меня. У тебя кто-то есть? То ли зло утверждая, то ли спрашивая, выкрикнула она. Нет. Мама в недоумении посмотрела на него с видом человека, отвлекаемого от важных дел какими-то глупостями, после чего спросила, «Тогда зачем ты уходишь?» «Затем, чтобы дать тебе и мне второй шанс». Шанс на что? На любовь. Папины слова, его спокойствие и абсолютная с точки зрения мамы неаргументированность решений и ответов раздражали ее. «Ты хочешь разрушить нашу семью из-за каких-то своих придурей? Ты безответственный, ты бросаешь меня и дочь, «Да какое право ты имеешь так поступать? Ты о нас подумал? Ты эгоист!» Она швырнула в него сумочку и, не разуваясь, ушла в спальню, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я неоднократно была свидетелем таких сцен, но никогда раньше он не говорил, что хочет развестись. Каждый раз, уходя в спальню, мама как бы давала отцу понять, что не намерена продолжать спор. Спустя какое-то время отец неизбежно шел вслед за ней и уже в роли оправдывающегося получал ее прощение. Этот годами отрепетированный сценарий действовал безотказно и, по сути, был залогом маминого доминирования в нашей семье. В воздухе повисло молчание и из спальни до меня донеслось приглушенное шуршание, расстилаемой на полу газеты и глухой стук, поставленных на нее ботинок. Тонко скрипнули продавленные пружины старого матраса родительской кровати. Мама ждала. Сергей. Комичность позы Виктора и мой искренний смех заметно разрядили обстановку. Мама сидела в кровати, глядя на меня с неосознанной вымученной улыбкой. Виктор, убедившись, что капельнице больше ничего не угрожает, носком ботинка подцепил валяющийся на полу штатив и, установив его рядом с кроватью, повесил на место бутылку с лекарствами. Спустя короткое время он начал поспешно прощаться и попросил меня выйти вместе с ним. В коридоре он, обхватив своей рукой мои плечи, молча отвел меня в сторону и, убедившись, что мы достаточно далеко отошли от маминой палаты, начал говорить. «Ей сейчас нужен покой. Помнишь наш уговор? Никаких рассказов про твои ночные приключения. Не говори ничего про...» Он запнулся, но быстро поправившись, продолжил. «Ничего не говори про полицию. Скажешь, что ночевал у друга. Сам выдумаю, какого?» И еще, навещай ее, понял? Каждый день навещай. Она волнуется очень за тебя, ей вредно это. Ты понял меня? Язык у меня во рту как-то очень сильно высох и отказался шевелиться. С усилием сглотнув несуществующую слюну, я утвердительно кивнул головой. Виктор продолжал. Послушай, Сережа, не надо больше никаких глупостей. Мне хватило одного дня поисков тебя, а твоей маме достаточно будет еще одного приступа. Ты понимаешь, о чем я? Я снова кивнул. Из больницы ты куда собираешься идти? Об этом я еще не думал, но под вопросительным взглядом Виктора я с усилием, хриплым, приглушенным голосом ответил ему. «Домой?» После чего откашлялся и проглотил вылетевший из горла маленький склизкий комочек, делавший ему голос хрипло-бархатистым. «Домой?» Вопросительно повторил мои слова Виктор, после чего резко посмотрев на меня спросил. «А родственников у тебя в городе взрослых нет? Кому ты пойти переночевать сможешь?» «В городе нет, бабушка есть, но она в деревне». «Хорошо, иди домой. Если там встретишь отца...» Он опять замялся, но, собравшись с духом, продолжил. «Если отец будет пьяным или просто ругаться будет... В общем, если дома остаться не сможешь...» Говорил он и быстро шарил по карманам. Наконец, запихнув руку во внутренний карман куртки, он достал оттуда карандаш, сточенный почти наполовину. Посмотрел на него, обвел взглядом окружающее нас пространство и, не найдя того, что искал, спросил меня, «У тебя бумага есть?» Бумаги у меня не оказалось. Тогда он подошел к стене, на которой в самодельной деревянной рамке висели пришпиленные канцелярскими кнопками изрисованные и исписанные акварельной краской листы бумаги, посвященные профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Он оторвал уголок от плаката с нарисованным мужчиной, употребляющий в пищу какую-то похожую то ли на гриб, то ли на сильно уменьшенный баб зеленую дрень. Виктор присел на корточки, положил листок на колено и принялся писать. Вот здесь я напишу свой адрес и номер телефона. Если тебе негде будет ночевать, не шляйся по городу. Звони мне или просто приезжай по адресу. Я один живу, места тебе хватит. Он выпрямился и протянул мне исписанный мелким почерком клочок бумаги. Не надо, попытался отказаться я. Но он всунул бумажку мне в нагрудный карман и, уходя по направлению к лестнице, проговорил через плечо, обращаясь ко мне. И не спорь. Виктор ушел, я вернулся в палату и пробыл там до вечера. Мы разговаривали, смеялись, вспоминали прошлое, старательно избегая любых тем, связанных с событиями прошедшего вечера и ночи. Настя. Темной, немного сгорбившейся фигурой в тусклом свете коридорной лампочки отец продолжал сидеть на прежнем месте, держа на коленях заботливо поднятую с пола сумку. Неслышно ступая босыми ногами по полу, я подошла к нему и, коснувшись рукой слегка колючей теплой ткани демисезонного пальто, плотно обтягивающего его плечи, спросила «Чай будешь?». Он с какой-то безрадостной готовностью кивнул головой и, как был одетый и в обуви, прошел в кухню. Сумку он не выпускал из рук, словно боясь, что кто-то украдет ее, лишив его тем самым возможности самостоятельно определять направление своих действий. Шерстяная в мелкую клеточку кепка легла на стол, накрыв собой двух целующихся ангелков с продырявленными в районе темени черепами. Он никогда не любил эти солонку и перечницу, считал их слишком мещанскими, что ли, но маме они нравились, и он не перечил. Маленькая лампочка, спрятанная за непрозрачным белым экраном, загорелась, услужливо осветив наряду с другими временными жильцами холодильника прекрасный на треть съеденный яблочный пирог. Зажмурившись в предвкушении новой волны головной боли, я повернула, вдавив внизу рукоятку газовой плиты, пробуждая тем самым вслед за треском электрической искры еле слышное шипение. Перевернутая медуза голубоватого пламени под напором блестящего чайника послушно раздвинула свои колышущиеся щупальца. «Я не бросаю вас», — услышала я за своей спиной голос отца. «Что?» — переспросила я, оборачиваясь. «Мама сказала, что я безответственный эгоист, потому что бросаю вас. Это не так. Я хочу, чтобы ты поняла меня». Слегка обернувшись, я посмотрела ему в лицо. Не дожидаясь ответа, с болезненной поспешностью он продолжил. «Пойми, жить с тем, кого не любишь, это все равно, что занимать чужое место. Тебе может быть удобно, тепло и уютно, но все это не важно, просто потому что это место тебе не принадлежит». Я села за стул и оперлась подбородком на вывернутую ладонь правой руки. Слушая этот пространный, должно быть многократно проговоренный с самим собой монолог отца. Ты девушка, ты должна это понять. Сейчас ты еще молода, ты красива, парни должно быть толпами вьются вокруг тебя. Тебе кажется, что у тебя впереди сотни возможностей и неисчислимое количество времени. Я смущенно хмыкнула, чувствуя, как поднявшаяся где-то внутри волна мягким теплом заливает мое лицо. Твоя мама была такой же молодой. Она была очень красива. Я полюбил ее. Кажется, это было совсем недавно. Продолжал он слегка туманя взгляд, словно всматриваясь в далекое, для меня недоступное прошлое. Не знаю, за что именно я полюбил ее, но я не мог думать ни о ком другом. А она? Она была популярна. У нее, как и у тебя, сейчас было множество вариантов и неисчислимое количество времени. Тогда я еще не знал. Он взглянул на меня и замолчал. Чего не знал? Спросила я, стараясь прервать молчание. Он продолжал молча смотреть на какую-то точку, расположенную у меня за спиной. Постепенно эта точка, словно раскаляясь под его немигающим взглядом, начала приглушенно хрюкать, выплевывая сквозь тонкую дырочку свистка короткие струйки воды, поочередно с еле слышным захлебывающимся свистом. Закипевшая вода наполняла короткий носик чайника и ритмичными толчками, проливаясь наружу с громким шипением, испарялась, падая на раскаленной части газовой плиты. «Чайник!» – вскрикнула я и, аккуратно стараясь не обжечься, потушила и без того захлебывающийся в потоках воды газ. Сухие, скрученные в небольшие шарики чайные листики приятно зашуршали под напором пышущей паром воды. Раньше мне нравилось сквозь прозрачные бока маленького стеклянного чайника наблюдать за тем, как по мере намокания эти круглые зеленые комочки разворачиваются в полноценные, почти живые, совсем не ломанные листы. «Ну, так чего ты не знал?» – повторно спросила я, ставя на стол заварник и небольшие фарфоровые чашки с узким донышком и широко расходящимся кверху краями. Я не знал, что это все, что у нее есть. «В смысле?» Совсем потеряв нить его мысли, немного возмутившись, спросила я. Я не совсем верно выразился. Поспешил поправиться отец. Я хотел сказать, что не понимал, что время – это основное богатство любой девушки. Не красота, не целомудрие и даже не ум, а время. Судя по всему, рассмотрев вопросительное выражение моего лица, он добавил. Вот смотри. Он значительно оживился, пододвинулся ближе и стал объяснять, рисуя пальцем на столешнице, какие-то невидимые, понятные ему одному схемы. Возьмем, например, тебя. Тебе 16 лет. Почти 17, перебила я его. Ну да, почти 17, коротко согласился он и продолжил. Так вот, смотри, на сегодняшний день у тебя впереди... Он прищурился, вычисляя что-то в уме. «У... у тебя, продолжал он вычислять, примерно 13 лет. «На что?» – с удивлением спросила я. «На то, чтобы встретить свою любовь и счастливо выйти замуж». Ответил он, продолжая чертить на столе невидимую кривую. «Так вот, коснувшись пальцем стола, он провел им по диагонали вправо и вверх. Допустим, что ты сейчас вот здесь, в начале пути. С каждым Новым годом количество вариантов, следовательно, и шансов встретить свою любовь и счастливо выйти замуж для тебя будет расти». «Ну так это же хорошо!» – с легкой усмешкой проговорила я. «Конечно, хорошо», – быстро ответил отец и без паузы продолжил. «Только продолжаться это будет примерно лет до двадцати трех», – сказал он, остановив, но не оторвав от столешницы палец. Такое утверждение отца слегка обидело и расстроило меня. Поэтому, не скрывая раздражения в голосе, я спросила, «А дальше что?». Он, стараясь привлечь мое внимание к своему прижатому к столешнице пальцу, продолжил рисовать невидимый график, двигая в палец вправо и сначала плавно, а потом все круче и круче вниз. Дальше количество вариантов начнет снижаться. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Для тебя это означает, что и твои шансы на счастливый брак начнут снижаться вместе с количеством вариантов, если не произойдет одно событие. «Что еще за события?» – с трудом разбирая его инженерное объяснение, спросила я. Он, словно не услышав моего вопроса, продолжал прежнюю мысль. «Шансы будут достаточно медленно снижаться лет до 30». «А потом?» – ошарашенно спросила я. «А потом они резко упадут до минимума. В районе 40 будет небольшой скачок вверх, но он будет незначительным, а в остальном твои шансы в период с 17 до 30 – это перевернутая парабола». А начиная с 23 это гипербола, которая вечно стремится к нулю, но никогда не будет ему равна. Он усмехнулся, обрадованный, удачно подобранной математической аналогией, и с глубокой нежностью в глазах посмотрел на меня. Уловив его взгляд, я вдруг передумала обижаться, но как-то по инерции, повысив голос, спросила. Так что за событие должно изменить этот дурацкий график? Я сейчас объясню. С улыбкой проговорил он, возвращаясь пальцем к нарисованному в его голове графику. Мы с твоей мамой стали встречаться, когда ей было 19 лет. Он довел пальцем до середины воображаемого подъема и резким движением провел две вертикальные черты. Одну вверх, а вторую вниз. С этого момента ее график раздвоился. С одной стороны, шансы выйти замуж стали стремиться к 100%, но вот количество вариантов сократилось до единицы, понимаешь? Спросил он. «Нет», – честно ответила я. Это просто, с улыбкой продолжил он, в 19 лет в жизни твоей мамы произошло то самое событие. Событие, которое меняет график. Да, она сделала выбор. По сути, она дала мне все свое оставшееся время. Я имею в виду время, отведенное ей жизнью на эффективный активный поиск, вложив его в наши отношения. Тем самым она изменила график, попутно лишив себя возможности выбора. Он замолчал, рассматривая столешницу. Не выдержав его молчания, я спросила. «Ты считаешь, выбрав тебя, она ошиблась?» «Нет, мне кажется, ошибся я. Ты же сказал, что ты любил ее». «Любил. И в чем же тогда ошибка?» Объясняя любые сложные вопросы, отец всегда был склонен усложнять их, но в этот раз он побил все свои рекорды. С трудом удерживая в голове нить его рассуждений, я ждала ответа. «Я принял этот дар». Я присвоил себе ее золотое время, я лишил ее шансов построить отношения с кем-то еще. А расплата за этот дар может быть только одна. Какая? Счастье, коротко ответил он. Взяв ее золотое время, я обязан был отплатить ей счастьем. И я с радостью принял на себя эту обязанность. Я из кожи вон лес, чтобы сделать ее счастливой. И сам был счастлив от своих усилий. Я с таким упоением отдавал ей всего себя и так был счастлив этой возможности отдавать, что мне и в голову не приходило, что тем самым я лишаю ее возможности быть счастливой. Как это? спросила я, разливая по чашкам дымящийся, приятно пахнущий чай лимонно-зеленого цвета. Счастье и любви, Настя, это счастье дарить. Неважно, что ты даришь, время, подарки, внимание, заботу. Даря все это любимому человеку, ты даришь ему самого себя и становишься вместе с ним счастливым, разделяя его радость от подарка. Но если человек в паре лишен возможности дарить себя, он лишается возможности любить. Я был ослеплен любовью к твоей маме, я не замечал, что стремясь отдать ей себя без остатка, я украл у нее возможность полюбить меня. Я своими собственными руками задушил в ней зародыш того чувства, которое могло сделать ее счастливой. «Ты хочешь сказать, что все эти годы мама с тобой была несчастна?» «Нет», – горячо возразил он, – «не то, не то слово. Она была не несчастна, она была несчастлива». «В чем разница?» «Во всем. Моя любовь и мое служение не позволяли ей почувствовать себя несчастной. Принимая постоянно непрекращающийся поток моих подношений, я надеюсь, ты понимаешь, что я говорю не про подарки, хотя и они тоже были». «Понимаю». Действительно понимая, сказала я, глотнув горячий чай. Хорошо. Отец выдохнул и продолжил. Так вот, принимая постоянный поток моих подношений, она научилась замещать потребность в счастье чувством удовлетворения, а со временем смогла убедить себя в том, что это чувство удовлетворения и есть счастье. Она никогда, понимаешь, никогда за все время со мной не была счастлива. Но даримое мною чувство удовлетворения не позволяло ей почувствовать себя несчастной. А сейчас что изменилось? Он даже не прикоснулся к чаю, его глаза блестели нездоровым блеском. И нервно взглянув вглубь коридора, он ответил, понизив голос. Сейчас изменилось все. Я больше не люблю ее. Я не знаю, когда и как это произошло, но это так, и я с этим поделать ничего не могу. Поток подношений прекратился, и с каждым новым днем она будет становиться все более несчастной. Это уже началось, даже ты можешь это заметить, если внимательно посмотришь. Твоей маме нужен другой источник чувства удовлетворенности. Пока что она будет находить, жалея себя и заботясь о тебе. Потом, возможно, она встретит кого-нибудь. Возможно, он будет умнее меня и позволит ей полюбить себя. Именно тогда она поймет, что означает быть счастливой и, скорее всего, возненавидит меня. Я ухожу до того, как все это произойдет, и хочу дать ей шанс на счастье. Закончил он свою мысль и, долгим взглядом, посмотрев на меня, спросил, «Ты осуждаешь меня?» Почему-то в этот момент мне стало его очень жалко. Сама собой во мне родилась уверенность в том, что любовь ко мне – это единственная преграда, до сих пор мешавшая ему сделать давно спланированный и с нетерпением ожидаемый последний шаг. Попроси я его остаться, и он никуда не уйдет, в глубине души проклиная себя за малодушие. В моих силах было даровать ему или отнять навсегда так страстно желаемую им свободу. С трудом сдерживая подступившие к горлу слезы жалости со скрывающимся голосом, я сделала то, за что, возможно, никогда не получу маминого прощения. Отскочив от моей ноги, табурет с грохотом упал на пол. Чай из папиной чашки, содрогнувшись вместе со столом, выплеснулся через край и круглым темным пятном растекся по скатерти. Мои руки охватили папину шею и, пачкой слезами, его уже колючую щеку я с жаром зашептала ему прямо в ухо. «Чего же ты ждешь? Иди! Скорее иди, пока она в комнате! Она же остановит тебя! Ну же, скорее! Уходи! Я не суждаю тебя, слышишь? Иди!» Я оттолкнула его в коридор. Подхватив с пола упавшую сумку, громко топая быстрыми шагами, он пробежал к входной двери и, не оборачиваясь, вышел из квартиры. Мама опоздала. Дверь ее спальни открылась слишком поздно. В недоумении она смотрела сухими глазами то на открытую входную дверь, то на мое заплаканное лицо. пытаясь осмыслить суть произошедших в ее жизни изменений.